Зверь помнит. На этот раз Ваймс спал крепко. Он всегда легко засыпал среди дня. Двадцать пять лет ночных бдений проложили в его мозгу свою колею. Он умел стоять совершенно неподвижно. Немногие обладали этим талантом и умел сливаться с тенью. Знал, как быть на стороже и видеть все, оставаясь невидимым. Сыщутя свинг. Ваймс отлично его помнил. Многое стало уже историей. Восстание случилось бы все равно со Свингом или без, но именно он стал, так сказать, последней каплей. Он обучался в школе гильдии ассасинов и никогда не должен был получить позволение вступить в стражу. У него было слишком много мозгов для копа. Вернее, слишком много вывихнутых мозгов. Но Свинг произвел впечатление на ветруна своими теориями и его приняли на должность сержанта а затем немедленно повысили, произведя в капитаны. Ваймс так и не узнал, почему. Возможно, начальство оскорблял тот факт, что столь утонченный джентльмен топчет мостовые вместе с разным отребьем. К тому же у него была слабая грудь или что-то вроде. Ваймс не был противником интеллекта. В старые времена любой, кому хватало соображения нажать дверную ручку, мог стать уличным чудовищем. Но чтобы превзойти сержанта, Требовался целый мешок уловок, хитростей, уличных премудростей, которые при плохом освещении могли сойти за интеллект. Свинк, однако, начал не оттуда. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, наблюдать, учиться, а потом сказать «Вот каковы люди, как нам с ними справиться», он сел и подумал «Вот какими должны быть люди, как нам их переделать». и это было бы хорошо, будь Свинк священником, а не полицейским. Потому что его терпеливый, педантичный способ действий перевернул стражу с ног на голову. Сперва появился закон об оружии. Оружие было задействовано в стольких преступлениях, что свинг рассудил так. Сокращение количества оружия должно сократить число преступлений. Интересно, думал Ваймс, не проснулся ли свинг в холодном поту? и не сидел ли в постели, обхватив себя руками, когда ему это приснилось. Конфисковать все оружие, и преступность пойдет на спад. Это имело смысл. И могло бы даже сработать, если бы копов было достаточное количество, скажем, по трое на каждого горожанина. На удивление, оружие изъяли довольно-таки много. Был в этом один нюанс, который свинг каким-то образом упустил из виду. Преступники законом не подчиняются. Это более или менее необходимые условия для их деятельности, и они вовсе не были заинтересованы, чтобы улицы города стали безопаснее для кого бы то ни было, кроме них самих, и не могли поверить своей удаче. Для них это было как хрюждество каждый день. Некоторые законопослушные горожане небезосновательно стали высказываться в том духе, что, дескать, неправильно, что оружие могут носить только преступники. И этих самых горожан стали арестовывать в огромных количествах. Среднестатистические полицейские, которого слишком часто пинают в сокровенное, и которые справедливо считает, что начальству наплевать, по вполне понятным причинам предпочитает арестовывать тех, кто не набросится на него сейчас же с ножом. Особенно если эти люди задирают нос и носят более дорогую одежду, чем лично он, среднестатистический коп, может себе позволить. Количество арестов мгновенно возросло к вящему удовольствию свинга. Следует признать, что кое-кого действительно задерживали за ношение оружия после наступления темноты, но львиная доля арестов приходилась на взбешенных граждан, которые словесно оскорбляли стражников или наносили последним телесные повреждения. Это было нападение на представителя городской власти, чудовищное, отвратительное преступление. а посему гораздо более серьезные, чем все городские грабежи вместе взятые. Не то чтобы у города не было законов. Законов у него было предостаточно. Просто они предлагали не слишком много возможностей их не нарушать. Похоже, свинг не смог постичь идею о том, что система должна брать преступников и неким грубым и легкодоступным способом заставлять их становиться честными людьми. Вместо этого он взял честных людей и превратил их в преступников, а стражу, по большому счету, в еще одну бандитскую шайку. А затем, как раз когда все это проклятое рагу загустело, он изобрел краниометрию. Плохие купы всегда находили способ подтвердить, что задержанный виновен. В прежние, в нынешние времена, они используют тиски для пальцев, молотки, острые древесные щепки. И, конечно же, обыкновенный ящик стола, просто находка для полицейского, у которого нет лишнего времени. Свинг ни в чем подобном не нуждался. Он мог определить твою вину по форме и размеру бровей. Он обмерял людей с помощью кронциркуля и стальной линейки. И быстро записывал измерения, вычислял что-то, например, делил длину носа на окружность головы и умножал остаток на расстояние между глазами. и на основании полученных чисел он мог безошибочно сказать что ты коварный не заслуживающий доверия прирожденный преступник и вот что удивительно после двадцатиминутного общения подозреваемого с его персоналом и их куда менее утонченными приспособлениями для допроса выводы свинга полностью подтверждались каждый в чем нибудь довиновен да ваймс это знал и все копы это знали Так они поддерживали свой авторитет. Ведь каждый, разговаривая с полицейским, втайне боялся, что тот увидит страшную и тайную вину, которая написана у него прямо на лбу. Ничего они не видели, конечно, но не тащить же человека с улицы и не колотить молотком ему по пальцам, пока он не выдаст, что же это за вина. Свинк наверняка в итоге оказался бы лежащим мордой вниз в каком-нибудь темном переулке, если бы ветрун... Не увидел в нем полезное для себя орудие. Никто не умел вынюхивать заговоры, так как умел этот свинг. Поэтому он в итоге возглавил непоминаемых, рядом с которыми сержант Стук казался просто душкой, лучшим копом месяца. Ваймс всегда диву давался. Как этот тип держит таких изуверов в повиновении? Но, скорее всего, они каким-то животным чутьем дотумкали, что разум свинга, пришедший к изуверству долгим путем, способен измыслить такие злодеяния, о которых безумие может только мечтать. Не так уж легко это – жить в прошлом. Нельзя врезать кому-то за то, что он совершит в будущем, или за то, что мир узнает позднее, и предупредить никого тоже нельзя. Неизвестно, что может изменить будущее. Но если он правильно все понял, история всегда возвращается в прежнюю форму. Он ничего не мог поделать с глобальными событиями. Сирень готова была расцвести, и революция готова была разразиться. Ну, что-то вроде революции. Слово было не совсем точное. Это была народная республика паточной шахты. Правда, правосудие, свобода, любовь по разумным расценкам и крутое яйцо, которое просуществовало всего несколько часов. Диковинная свеча, сгоревшая слишком быстро и перед смертью вспыхнувшая как фейерверк. и разгром дома боли, и, впрочем, ты делал то, что должен был делать, как всегда поступают лишенные воображения копы.